Глава восемьдесят Два маленьких термоса. Трудно поверить, что я уснул, но все же я, наверное, поспал, так иначе как мог меня разбудить грохот и потоки света. Я скатился с кровати от первого же раската и ринулся в дом с безмозглым рвением пожарного добровольца, и тут же наткнулся на Анджелу и Ньюта, которые тоже выскочили из постели.